«Вот оно, — прошептал он. — Оно возвращается наблюдает за нами. Ты разве ничего не слышишь? Как ты можешь не чувствовать этого?» Голос его был напряжен, глаза широко раскрыты. «Там ничего нет. У тебя просто расшатаны нервы. Ты хочешь сказать, что ничего не слышишь?» «Я слышу ветер, и я слышу шиту пантеру, — далеко отсюда ответил Тарзан. «Я тоже это слышу!» Но я слышу и что-то еще. Ты должно быть глухой. Тарзан улыбнулся. Должно быть. Ну, довольно. Тебе надо отдохнуть и уснуть. Завтра тебе ничего не будет чудиться. Говорю тебе, я это слышу. Я почти это вижу. Взгляни. Вон там, между деревьями, чья-то тень. Кто-то там прячется. Тарзан покачал головой.